На этот раз лежать было мягко. Явно матрас и неплохой. Наученный горьким опытом, я осторожно по одному открыл глаза. В комнате висел полумрак, не вызвавший неприятных ощущений. И сама комната была именно комнатой, а не камерой. Две кровати, два шкафа, два стола с компами. За дальним столом спиной ко мне кто-то сидел. Как и при прошлом пробуждении, здорово хотелось в туалет. Я аккуратно сел, борясь с головокружением. Человек за столом обернулся. «Привет, Влад!» «Привет, Дим!» «Я как-то даже не удивился, увидев его здесь. Обещали мне, что будет кому ломать разные защиты. И вот, пожалуйста!» «Ты давно здесь?» «Со вчерашнего дня!» «Ты только не думай, я тебя не подставлял и даже не упоминал!» «Очень удивился, когда тебя принесли!» Я сейчас о другом думаю. Где здесь сортир? Вон та дверь. За дверью обнаружился вполне себе приличный санузел со всем необходимым. Я добрых полчаса простоял под душем и вышел довольный жизнью. Возле кровати стоял мой чемодан, рядом в мешке одежда, в которой меня прихватили в Риме. С удовольствием натянул треники и майку, сунул ноги в шлепанцы. «Дим, а здесь кормят?» «Да, через полчаса ужин». Отведут в столовую, здесь же по коридору. Еда... прилично общепит, я бы сказал, не тошниловка, но ну и не гурманство. А наливают? Нет, обещают пиво, за хорошую работу. А чего с работой? Пока никакой конкретики, велели обживаться и готовиться, даже ноут мой отдали. Здесь есть что-то типа локалки, документация разная лежит, книжки. Выхода наружу нет, но обещают подключать при необходимости». «А где мы вообще?» «Пока не понял. Меня и не пускали дальше комнаты и столовой. Судя по виду из окна, домик на природе, причем природа это здорово на юге». Я посмотрел в окно. Створки не открываются. Взгляд упирается в забор, глухой и высокий. «Да, снега не видать. А ты как здесь оказался?» «Это длинная история. Чуть позже расскажу». Потом дверь открылась, зашёл высокий жилистый мужик в форменной рубашке и штанах, произнёс одно слово «ужин». Проводил нас в маленькую, столов на шесть столовую. Микроволновка, кофемашина. Людей не было. На дальнем столе стояли два подноса. Сок, бургер, картошка, салат. Тарелки и стаканчики бумажные, приборы пластиковые. Макдональдс, как он есть. Пища. Но жрать хотелось зверски поэтому смолотил и свою порцию, и пожертвованную Димкой картошку. Сопровождающий все время стоял у входа и смотрел за нами. Никакой крамолы не обнаружил, отвел обратно в комфортабельную камеру и закрыл дверь снаружи.